Глава 12. В лесу они сменили направление, а враги тянулись волнами. Некоторые из них пересекли по траверсу, в самом глубоком передохнули пару минут и двинулись в западном направлении, сбивая погоню со следа. Отдых не пошел на пользу. Бойцы с трудом передвигали ноги, преимущественно молчали. Призраки мертвых были еще здесь. Временами забывали, что товарищей нет, искали их, окликали. «Почему отстаете?» Смириться с потерями было невозможно. А мысль о том, что оставили тела фашистам, просто убивала. Погони не было. Похоже, коллективная молитва дошла до адресата. На западе простиралась безлюдная местность. Разведчики уходили на восток, пока могли идти. Потом спустились во враг, снова сделали передышку. Все словно замкнулись в себе, перестали разговаривать. Нечеловеческая усталость делала свое дело. Сумерки уже уплотнились, когда они вошли в безымянную деревню. Четверть часа пролежали в кустах, наблюдая за местностью. Все открыто. За деревней лес. Слева и справа. Озера с камышами и топкими участками суши, в которые не хотелось соваться. Противников в деревне не было. Населенный пункт казался заброшенным. Дворов пятнадцать. Убогие покосившиеся избы, огороды, заросшие сорняками. Доносились отдаленные раскаты. Вполне возможно, что это была гроза, а не канонада. Фронт помалкивал уже вторые сутки. И это... Для лета 41-го было необычно. Возникали резонные сомнения, что лес за деревней граничит с линией фронта. Но где-то же должна быть эта линия. Могли ли советские войска отойти без боя, а немцы также без боя занять освободившийся плацдарм? В деревне было безлюдно. Разведчики жались к заборам, передвигались перебежками. Дома пустовали. Видимо, немцы выгнали все население из прифронтовой зоны. Впрочем, живая душа в деревне все же нашлась. Шевельнулась занавеска в маленькой неприметной избушке, а когда разведчики взбежали на крыльцо, в доме кто-то испуганно вскрикнул: Дверь отворил худой морщинистый старик с поджатыми губами. Посторонился, пропуская гостей внутрь. В бедно обставленной комнате Горела свечка, сидела маленькая худая старушка с такой же, как у старика, маской обреченности на скукоженном лице. Губы у нее ввалились. Она не говорила, могла только шамкать. Старичок на ее фоне смотрелся куда бодрее. Шубин поздоровался. Старушка приложила ладошку к уху. С ней все было понятно. Старик пробормотал сиплым голосом ответное приветствие. — Потом он присмотрелся к вошедшим, разглядел советские петлицы, и губы у него задрожали. — Наши! — Шубин ответил утвердительно. Старик заплакал. Он не притворялся. Он действительно был рад своим. Потом что-то пробормотал, притащил колченогую табуретку, такой же стул кинулся к печке, где стоял чугунок с вареной картошкой. Шубин отказался, не забыв поблагодарить. Старик растерянно развел руками. «Как же так, ребята? Вы же, наверное, голодны? Садитесь куда хотите, не стойте! Я же вижу, как вы устали!» «Боже, милосердный, как давно мы не видели нашу Красную Армию!» Судя по иконкам в углу, уповать этим людям оставалось только на Бога. Разведчики сели на пол. Вадик мостовой... Недовольно ворча убыл на пост. — Не уходите, ребята, — засуетился старик. — Можете у нас переночевать. Мы со старухой подтеснимся. Много ли нам надо? — Вы чай-разведчики. Я тоже в империалистическую ездил с казаками в поиск. Брали языков, устраивали рейли по немецким тылам. Эх, было время. Я уже тогда был немолодой. Добровольцем пошел, здоровье еще позволяло. «Да тебе отец и сейчас здоровье позволяет», — улыбнулся Шубин. «Можно спросить?» Почтенное семейство Тереховых, Федор Матвеевич и Прасковья Ильинишна, с 22 -го года проживало в Бекасово. Раньше батрачили у кулаков, потом в колхозе трудились, пока силы позволяли. Детей похоронили. Первый сын сгинул на КВЖД в 29-м, второй на Холхинголе. Целый ротой командовал. Внуков не осталось, так и доживают одни-одинешенки. Немцев на данный момент в деревне не было, как и прочих жителей. Всех выгнали. Хорошо, что не СС приезжал, а обычные солдаты. Дали полчаса на сборы и с вещами куда угодно, но только на север, и чтобы не путались под ногами. Чите Тереховых податься было некуда. Решили остаться на свой страх и риск. Пусть расстреливают. Они отжили свое. Немцы прочесали опустевшую деревню, зашли в избу и... Ничего. Посмеялись да ушли. А старики уже к смерти приготовились. После этого случая фашисты приезжали еще несколько раз, но не задерживались. Что им тут делать? Даже грядку не тронули, где Федор Матвеевич возделывал чахлую картошку и репу. Живности в деревне давно не осталось. Собаки и те сбежали. На вопрос, далеко ли линия фронта, о том они немного заблудились, старик озадаченно почесал пляшивую макушку. В последний раз стреляли где-то к югу. Кажется, вчера или позавчера. Словно дозоры столкнулись. Пулеметы трещали, автоматы. Точно он сказать не может. Но наверняка линия фронта близко. Фронт — понятие растяжимое. Где-то много войск, где-то мало, где-то болота не дают развернуться, где-то сложный характер лесистой местности. На его памяти несколько раз снаряды в деревню залетали. Но ничего, в огороде погреб вырыт, там можно укрыться. — Спасибо вам, Федор Матвеевич, — поблагодарил Глеб. — Больше ничего не надо. Мы пойдем. — Нет, не уговаривайте. Остаться не можем. Служба. Немцам не говорите, что нас видели. Да вы сами понимаете. Старик проводил их до калитки, напутствовал, рассказал, как лучше пройти по лесу, а потом через заброшенное агрономическое хозяйство, расположенное дальше к югу. Кто же знал, что уже через 20 минут придется вернуться к этим гостеприимным людям? До южной околицы разведчики даже не добежали. Темноту разорвал свет фар. Целая колонна шла вдоль южной окраины деревни. Несколько машин остановились. Остальные продолжали движение. Трещали мотоциклетные моторы. В потемневшем воздухе сновали фигурки людей. Бойцы рассредоточились вдоль ограды, стали ждать. Огни фонарей плясали в темноте. «Да ну, товарищ лейтенант, это все по нашей душе!» — засомневался мостовой. — Не верю. Не такие уж мы значительные персоны. — Ты правильно рассуждаешь. Думаю, им нет больше резона нас ловить, привлекая крупные силы. Не машут кулаками после драки. Проиграли так проиграли. Это что-то другое. Думаю, немцы начинают занимать ничейные земли. Это первая ласточка. — Хреново, — выразил свое мнение Савенко. — Может, нашим сообщим? Не о чем пока сообщать несколько минут разведчики наблюдали за происходящим по дороге вдоль южной околицы прошла еще одна колонна что то лязгало возможно везли орудия шубин всматривался где та просека за деревней о которой говорил федор матвеевич темнота сгустилась хоть глазкали не стоило туда соваться уже двоих потеряли Немцы рассыпались цепью, начали прочесывать деревню. Судя по выкрикам и общей неторопливости, беспокойства пока не было. «Ох, приплыли, товарищ лейтенант!» — подал голос Герасимов. «И за что нам такое наказание?» Прорываться в шестером через пешие порядки было делом безнадежным. Отчаяние душило, но Шубин сдерживался. Отдал приказ отходить. Через минуту он отворил знакомую калитку, забежал внутрь. — Федор Матвеевич, это снова мы! — он долбился в дверь. А когда изумленный старик открыл и неуверенно заулыбался, огорошил. — Все плохо, Федор Матвеевич. Немцы в деревне. Придется переночевать в вашем погребе. Примите на постой. Надеюсь, просковье Ильинишна не болтливого десятка. Ночью все замерзли, сжались друг к другу. Спали урывками. Дышалось в подземелье, мягко говоря, не очень. Зато проснулись живыми, что означало, что их не выдали. Погреб был узкий, глубокий. Никакой еды в нем не держали. Зато имелись пустые бочки, бидоны и прочая никому не нужная тара. Люк погреба располагался в глубине участка вровень с землей. Его надежно маскировал мусор и голые кусты малины. Немцы вечером к нему не подходили. Аккумулятор в фонаре основательно подсел. Шубин осветил лежащих на мешковине разведчиков. Вид у группы был, прямо сказать, не боевой. — С добрым утром, товарищи! — поздоровался Глеб. — Спешу сообщить, что мы пока на этом свете. Лестница скрипела и прогибалась. Глеб осторожно поднялся приподнял крышку люка. Развязная немецкая речь больно резанула слух. Так и не ушли супостаты. Дверь в избу была распахнута. На крыльце стояли трое в пехотном облачении, только что вышли из избы. Они смеялись, оживленно говорили, потом спустились с крыльца, неспешно отправились к калитке и вышли на улицу. В отдалении работал двигатель, шумели люди. Перспектива вырваться из деревни приобретала туманные очертания. Что со стариками? Впрочем, поволноваться Глеб не успел. На крыльцо вышел Федор Матвеевич в короткой безрукавке, посмотрел вслед оккупантам и сплюнул под ноги. Жест красноречивый. Старик покосился в сторону погреба, взял из груды дров несколько поленьев, И растворился в избе. Шубин облегченно выдохнул. Живы старики. Вермахт, как правило, с мирным населением не воевал. Это была прерогатива СС. Видать, опять развеселили бравых вояк. Контактировать с семьей он больше не собирался, и старика еще с вечера предостерег приближаться к погребу. Просиживать штаны в подземелье было невозможно. Через пять минут группа покинула убежище, переползла на соседний участок. По деревенской улице, поднимая пыль, проехала колонна мотоциклов. У соседей на участке было шаром покати, ставни и двери заколочены. Задворки соседствовали с плетнем и океаном Бурьяна. Здесь деревня обрывалась. Красноармейцы спустились в небольшой овраг, пробежали несколько десятков метров. До южной околицы было рукой подать. Бойцы... Лежали в траве, уныло разглядывая представшую их глазам картину. Укрытие было безопасным, но вот все остальное... Отсюда просматривалась просека, о которой говорил старик. Она была фактически напротив, метрах в трехстах. Там маячили немцы. Проехал мотоцикл. Немцев в округе было много, пеших и моторизованных. Рядом с просекой несколько человек в майках играли в волейбол. Оттуда доносились азартные крики. Зрителей набралось немного. Очевидно, матч был не самым ответственным. Справа у опушки серели палатки, просматривались силуэты самоходных орудий. Вдоль леса прогуливались часовые. Возникало удручающее чувство, что такая картина будет везде. И к востоку, и к западу. «Только не говорите, товарищ лейтенант, что полезем обратно в погреб», — жалобно пробормотал Герасимов. «Будем вырываться», — решил Шубин. «Николай, распечатывай радиостанцию». Сообщение передали прямо из лога. Группа «Вторые сутки» не может выйти из вражеского расположения. Есть потери. Немцы в таком-то квадрате концентрируют силы. Разведчики не знают, где они находятся. При отходе... Пришлось сместиться на восток. Ориентир — деревня Бекасова. Где она, черт побери? Ответ пришел довольно быстро. Такая деревня существует. Напротив — 316-й полк 44-й стрелковой дивизии генерал-майора Будаева. Далеко же вас занесло, товарищи. От деревни до передовых дозоров. Километра полтора-два. Шубин отправил второе сообщение. Прошу оказать содействие. Координаты неизвестны, но разве в штабе не могут определить? Это кромка леса за южной околицей Бекасова. Вызываем огонь на себя. Поможет генерал-майор Будаев, будет еще лучше. Если выживем, поспособствуете прорыву. Если нет, подвергнутся уничтожению самоходной арт-установки и две роты автомобильной техники, не считая скопления пехоты в полевом лагере. Жду ответа. Третий сеанс состоялся через пятнадцать минут. Замаялись ждать. Все сведения получены. Командование дивизии дает добро. Через пять минут по указанному квадрату будет нанесен артиллерийский удар. Ну, готовьтесь, братцы, — обрадовал Шубин. Вроде нас и деревню накрыть не должны, но кто их знает. Наши артиллеристы, те еще мазилы. Отстреляются, будем прорываться если выживем. — Разрешите помолиться, товарищ лейтенант? — деловито осведомился мостовой. — Разрешаю, — кивнул Глеб. — Сегодня можно. Но чтобы в первый и последний раз. Всем во враг. Свернитесь там как-нибудь. Николай, ты еще способен нести рацию? — Донесу, товарищ лейтенант, — красноармеец облизнул губы. — Честное слово донесу. Привык к ней уже. Без задержки не обошлось а пушку накрыли только через семь минут. Загремели взрывы, стреляли как минимум две батареи. Взрывы следовали один за другим, и через несколько секунд всю округу затянуло дымом. В дыму рвались снаряды, взмывали в небо языки пламени, падали деревья. Бросились в рассыпную часовые, игроки в мяч, прочая праздная публика. В стане противника вспыхнула паника. Из дыма выскакивали люди, с воплями метались по просике. Там, где была поляна, теперь клубился дым. Артиллеристы продолжали вести огонь. Горели машины. Механики в припрыжку бежали к самоходным установкам, но уже и там падали снаряды. Деревенскую околицу тоже зацепило. Взлетели в воздух обломки плетней, утлых сараев. Накрыло мотоциклетную колонну, которая не успела дотянуть до деревни. Перевернулись два мотоцикла, пилоты остальных, выворачивая рули, пустились на утек. Земля рвалась на всем обозримом протяжении. Падали солдаты, не успевшие залечь. Пара снарядов взорвалась недалеко от укрытия разведчиков, их засыпало землей. Это светопреставление продолжалось минуты две. Потом артиллеристы перенесли огонь западнее. Взорвалась палатка в полевом лагере. Ударной волной снесло соседнюю. Наши бежали в размеренном ритме, берегли дыхание. Тем, кто выжил в этом аду, было не до них. Но ближе к лесу охватывало нетерпение. Невольно ускорялись. Влетели в облако дыма, окутавшее подступы к лесу. Мостобой стрелял на бегу. Повалился немец, который сидел на коленях, и пытался наставить на них автомат. До просеки добежали в считанные секунды. Там кто-то еще шевелился. Особо не всматривались. Стреляли на поражение. Снова лопалась от боли голова. Что это было? Предчувствие новой беды? Артиллерия работала где-то дальше. Красноармейцы двигались по просеке, огибая пеньки и агонизирующие тела гитлеровцев. Метры острой болью отдавались в голове. «Проскочим», — твердил себе Глеб, — «Обязательно проскочим!» Он обогнал пыхтящего Савенко. Тот тащил на горбе рацию. «Николай, брось эту штуку!» Выдохнул Глеб. «Разрешаю! На мне вся ответственность!» «Не добежишь же!» Добегу, да товарищ лейтенант!» Николай усердно пыхтел, отдувался. «Нельзя бросать! Казенное имущество!» «Да вы не волнуйтесь, я сильный!» Откуда-то сбоку пролаяла очередь. Споткнулся мостовой, повалился лицом в траву. Разведчики встали, как вкопанное, открыли бешеный огонь. Мучительно застонал, схватившись за живот, светловолосый обер-ефрейтор завалился ничком. В ярости заорал Владимир Глинский, подбежал к нему, продолжая стрелять уже в мертвого. Остальные бросились к мостовому. Парень еще стонал, но уже закатились, покрываясь белесой пленкой глаза. — Ватька, не вздумай! Завопил Герасимов, падая на колени. Шлыков схватил его подмышки, оттащил. Все было кончено. Вадик мостовой был мертв. Стихли конвульсии. Мутные глаза устремились в небо. Герасимов яростно закричал, грозя в сторону немцев кулаком. Комок тошноты теснился в горле, готовый выплеснуться. Они должны бежать и снова побежали. Хоть кто-то должен выжить. В спину стреляли. Подтянулись вояки из полевого лагеря. Не всех, видать, там отутюжили. Дистанция приличная. Метров двести попросики уже отмахали. Но стреляли из карабинов. У них высокая прицельная дальность. Поначалу не поняли, почему упал Савенко. Вроде бежал вместе со всеми. Потом как будто споткнулся. Глинский заметил это первым, стал кричать. Шлыков и Герасимов скорчились за пеньками, обросшими пучками зелени, врезали наугад из автоматов. Немцы лезли на просеку, но без особого рвения. Шубин по пополз купавшему. Сзади похтел Глинский. Савенко не шевелился. Пуля повредила рацию. В мешке зияла дырка. Вторая вошла в затылок. Сразу входное отверстие не заметили. Когда перевернули тело, отшатнулись. Верхней части лица у Совенко фактически не осталось. Пуля прошила голову, натворила дел на выходе. В ожесточении надавили на спусковые крючки. Заматерился Герасимов, в обычной жизни воспитанный и сдержанный. Немцы потеряли двоих, но продолжали перебежками осваивать просеку. Их прижали к земле дружным залпом. Побежали дальше сгибаясь под собственной тяжестью. Просека оборвалась. Далее была короткая лесополоса, ставшая спасительной. В лесу их разбросала. Шлыков остался рядом. Остальные ушли куда-то в сторону. Побежали параллельным курсом. В спину стреляли. Фашисты настойчиво лезли. Оборвалась лесополоса. Потянулись амбары, загоны, силосные башни. Бежали по грязи, с трудом вытаскивая ноги из мутной жижи. Глинский и Герасимов двигались правее, их головы мелькали за соломенными скирдами, кончилась заброшенная ферма, свернули за последнюю постройку из трухлявых досок. Гудению моторов за спиной сначала не придали значения, но тут послышался тягучий свист, и душа провалилась в пятки. Заработала передвижная минометная батарея. Видно, дислоцировалась неподалеку. Придумать что-то хуже было уже некуда. Гремело слева, справа, сзади. Разлетались лепешки застывшего навоза, клоки сена. Развалился, как картонная коробка, оставшийся за спиной сарай, но они еще бежали. Рвались к лесу из последних сил. Играли в догоняшки со смертью. Снова мерзкий свист наполнял воздух. Закричал шлыков, толкнул лейтенанта. Видно, понял, где она упадет. Оба повалились за мгновение до взрыва, который расцвел в десяти метрах по курсу. Поднялись оглушенные, побежали дальше. Теперь мины падали справа. В дыму мелькали фигурки товарищей, что то кричал серега герасимов тянул за рукав оглушенного глинского глеб обернулся пробежав еще шагов десять словно чувствовал что произойдет нечто ужасное мина упала в том месте где находились разведчики шубин протер глаза не мог поверить боль пульсировала под макушкой несколько секунд он не мог прийти в себя потом покачиваясь Двинулся туда, где упала проклятая мина. Он должен был убедиться. Снова Шлыков навалился сзади, швырнул лейтенанта на землю. Хлестнули автоматные очереди. Немцы продолжали наседать. Минометный обстрел прекратился, но дым висел в безветренном пространстве. — Пошли, командир, — проговорил Шлыков, — хоть мы с тобой живы. «Ребятам уже не помочь, только время потеряем». Он не помнил, как они добежали до леса. Контузило основательно. Поначалу Глеб даже не осознал. Уши заложило. Уже влетели в лес, когда охнул Шлыков, повалился, выронив автомат. Шубин упал рядом, стал отвечать короткими очередями. В подсумке оставался последний магазин. «Немцы шли по пятам». Не вырываясь вперед, как охотники за смертельно раненым зверем, зная, что где-нибудь он заляжет. Несколько человек собрались перебежать, он прижал их к земле, выгадал короткое время. Шлыков задыхался, лицо почернело от боли, правая нога была прострелена в районе бедра. Опытный боец, он знал, что делать. Стащил с себя ремень, затянул ногу выше раны. Откинулся в Ты как, Петр Анисимович? — Да нормально, командир. Боец с трудом выпихивал из себя слова. — Если что, не умру. — Слушай, ты бы не гоношился, лейтенант. Дай мне автомат и уходи. Я все сделаю. — Что ты можешь сделать, Петр Анисимович? Помереть? — Так на это, извини, любой из нас гораст. Глеб схватил его под мышки, втащил в лес. Здесь, по крайней мере, не так свистели пули. Раненый почти не шевелился, тяжело дышал. Штанина промокла насквозь. «Шлыков, помогай!» — разъярился Глеб. «Не будешь помогать, как я тебя вытащу? Это не смертельное ранение, терпи!» Красноармеец засмеялся утробным смехом, застонал от боли. Глеб поднял его, прислонил к дереву, Благо, тот не отличался ни ростом, ни массой. Обхватил за пояс, потащил дальше. Товарищ прыгал на здоровой ноге, вылад боли. «Брось, командир, не донесешь!» «Вот сейчас возьму и брошу!» — огрызнулся Глеб. «Ты прыгай, прыгай! Боль не смерть! живей сделает!» Кое-как приноровились. Закончился лес. Потянулись раки, заросшие сорной травой. «Никакой, мать ее, красной армии!» Шубин не справлялся с дыханием. Темнело в глазах. Они удалились от леса на пятьдесят метров, когда на опушке за спиной разгорелась стрельба. Догнали таки супостаты. Все имело свой конец. Шлыков выскользнул из онемевших рук командира, сорвался в борозду. Боль сводила с ума. Глеб задыхался. Но сознание не терял. Где его автомат? Видать, остался на дальней опушке, где бойца подстрелили. За деревьями мелькали чужие мундиры. Шубин поднял автомат. Прошелся очереди. Хотелось бы больше, но кончились патроны. Он рухнул на бок, вставил последний магазин. Снова открыл огонь. Немцев набралось для последнего рывка человек десять. Их этот бег с препятствиями тоже утомил. Шли тяжело, но на месте не стояли. Вылезли из леса, залегли. Глеб стрелял, перекатывался, меняя позицию. Кажется, подстрелил кого-то. Раненый заорал так, словно его оперировали без наркоза. Магазин закончился. Немцы немного подумали, потом стали подниматься и двинулись вперед. Глеб извлек из кобуры ТТ, тщательно прицелился. Солдат, выступающий первым, сплеснул руками и упал. Остальные залегли. «Живой Петр Анисимович!» Глеб подполз к раненому. «А толку?» — простонул разведчик. «Тупо все, командир. Даже умереть достойно не получится. У тебя хотя бы оружие есть». «В рай хочу, командир!» — сменил тему шлыков. «Говорят, там хорошо. Кто говорит?» — не понял Глеб. «Ну, не знаю. Люди говорят». — Говорят, те, кто не знает, — Глеб с натугой засмеялся, — а те, кто знают, уже ничего не скажут. — Слушай, ты полежи пока. Я отлучусь. Повоюю тут. Он отполз, приподнялся, стиснув рукоятку пистолета. Немцы снова встали, двинулись на него. Глеб повалил еще одного. Не удержался, выпустил все патроны, нажимая на спуск. Но больше ничего не происходило. Немцы присели, видно, поняли, в чем дело, поднялись. Кто-то засвистел. «Просточительный ты парень, лейтенант!» — подумал Шубин. «Надо было парочку патронов оставить, себе и Шлыкову». И тут в спину немцам ударили автоматы. Те даже оглянуться не успели. Вся шеренга дружно полегла. Из леса показались знакомые лица. «Но на кого они были похожи?» А когда подбежали, в пору было затыкать нос. — Вот-то краяль в кустах! — пробормотал Глеб, опускаясь на землю. Ноги уже не держали. — Вас вроде мина похоронила. — Так мы с того света, товарищ лейтенант! — объяснил хищно скалец Глинский. — Боженька выписал краткосрочную командировку, чтобы вам помочь. Закончим и обратно. Никакая мина нас не похоронит. — хрипло засмеялся Серега Герасимов. — Мы в силосную яму провалились, представляете? Бежали, а ее же не видно, ну и ухнули, как в болото. А как упали, на краю этой ямы мина и рванула. Так пока уши прочистили, пока выплыли. потом решили подождать, пока немцы пробегут, чтобы с по ним ударить. Шлыков, да ты никак ранен, — кричал Серега. — А ну вставай, горе луковое, нечего тут бока отлеживать. «Хватайте его, товарищ лейтенант! Втроем дотащим как-нибудь! В лесу отдышимся, волокушу сообразим!» Передовой дозор 44-й стрелковой дивизии подобрал их в тот момент, когда разведчики метались по лесу в поисках, из чего бы сообразить волокушу. Свои мешки давно выбросили, чтобы бежать было легче. Кто ж знал! Фигура, закутанная в плащ-палатку, выступила из-за дерева. «Стоять! Кто такие?» Прогремел грозный голос. «Свои! Разведка! Триста третья дивизия!» Глеб сглотнул. Внезапно стало нечего сказать. «Чем докажете?» — насупился боец. «Я сейчас кому-то по шее докажу!» — скричал Герасимов. «Смотрите, товарищ лейтенант, у него же плащ-палатка, готовая волокуша! Эй, боец! А ну, снимай свое барахло! Видишь, человеку плохо! В бою пострадал!» «Назад!» — боец вскинул автомат. «Рябченко отставить!» — раздалось из кустов. «Это наше. Комбат предупредил, что могут подойти разведчики из 303-й. Рябченко, снимай плащ-палатку». «Меня бы тоже на палатку», — подумал Глеб, опускаясь на колено. Голова кружилась. Земля тянула, как намагниченная. Неужели все закончилось? Все меры, предпринятые гитлеровцами по усилению фронта, пользы не принесли. Утром 30 августа советская артиллерия и реактивные минометные установки обрушили огонь на вражеские позиции. Началось наступление 24-й армии. Бои упорные, с переменным успехом. За два дня войска продвинулись на несколько километров. Противник предпринимал отчаянные контратаки. И все же к исходу дня 3 сентября северная и южная группы войск максимально приблизились друг к другу, сжав горловину ельнинского выступа. В связи с угрозой окружения немцы начали отвод своих войск. Красная армия преодолевала упорное сопротивление. Через день Сотая стрелковая дивизия заняла Чанцево, один из ключевых населенных пунктов на выступе, а 19-я стрелковая дивизия ворвалась в Ельню и на следующий день вытеснила из нее неприятеля. 8 сентября части 24-й армии полностью ликвидировали выступ и вышли на новый рубеж. Это значительно улучшило положение войск резервного фронта, была снята угроза удара немцев во фланг Западному фронту. Гитлеровцев изгнали со значительной части советской территории. Это была первая значимая удача Красной армии в Великой Отечественной войне. Успех 24-й армии под Ельней объявили крупной победой. Многим частям и соединениям, участвовавшим в сражении, присвоили звание гвардейских. Итоги Ельнинской операции безусловно подняли моральный дух советских людей. Впереди были крупные поражения. Повторная сдача Ельни, Вяземский котел, в котором Красная армия потеряет Миллион солдат. Полностью погибнет 303-я стрелковая дивизия, которой проходил службу лейтенант Шубин. И на московском направлении у советского командования не останется никаких войск. В столице на несколько дней вспыхнет массовая паника. Придется экстренно укреплять Можайскую линию обороны, чтобы хоть как-то восстановить фронт. Бросать против танковых дивизий курсантов военных училищ и плохо вооруженных ополченцев, которые будут гибнуть тысячами. Но это случится через месяц. А пока страна искренне радовалась нелегкой победе под Ельней, и многие всерьез считали, что это перелом в войне, за которым начнется победоносное наступление Красной Армии.